Утренняя магистраль А-20 не балует обилием машин. На экономичных 60 милях в час, бензина полбака, кстати, катим в столицу Британской империи. До нее чуть больше 50 миль. Выглядим достаточно прилично. Умылись из лужи, но с мылом. Выбриты, хиленько, но позавтракали. Порадовал запасливый хозяин машины. Скипятили автомобильным кипетильником от прикуривателя воду. И сделали горячий сухпайный кофе. Даже почистили зубы с минералкой. Оригинальный очищающий эффект, кстати. В ходе утреннего совещания утвердили ближайшей целью недорогой отель на 2,5 звезды Кренбрук. Во-первых, он расположен в достаточно непрестижном и криминогенном восточном районе Лондона. Во-вторых, обладает своей бесплатной парковкой, а это важнейший фактор. В-третьих, до станции трубы, исконное название лондонского метро, холм Генца не более 10 минут пешком. Четвертое, недалеко старейший лазаретный рынок. Надо же нам где-то приличными, то есть фальшивыми британскими паспортами, разжиться. Ну а на закуску лучшее место избавиться от машины не найти. Достаточно уйти минут на 10, забыв в замке ключ зажигания. Чуть больше часа пути и показались двухэтажные домишки предместия Лондона. Напрягая интеллект и зрение, движемся к цели по городским окраинам хотя заезд в отель официально назначен в 11 по Гринвичу, но, видать, полное безрыбье сезона заставило обслугу изменить правилам. Опять же, нормально прокатили трофейные французские паспорта в качестве документов. Только напрягло занесение данных постояльцев в компьютер за стойкой регистрации. Интересно. А есть ли у них общая с полицией база? Конечно, несколько сомнительно, но все же. Причем выбирать пока не из чего. Отказавшись от услуги по размещению ценных вещей в сейфе, получив карточку-ключ, совершаем короткий переход по коридору. Тесноватый трехкоечный номер порадовал ванной. Туда немедленно был отправлен прогреваться Кемаль. Включили на малую громкость телевизор, а я обнаружил отелевскую Wi-Fi-сеть. Кто сказал, что программное обеспечение Макинтошей не ломается? Если ты способный ученик хорошего учителя, то хакается все. Изменяю Мак-адрес беспроводного адаптера на классический айфоновский якобы с сотового кто-то подключаться. Запускаю интересную программу из арсенала злобных русских хакеров. Вычисленный компьютер регистратуры подвергается изощренной атаке, в итоге получаю доступ к нужной директории и списку клиентов. Легким движением руки брюки превращаются... Превращаются брюки... Ага. Теперь наши данные вряд ли заинтересуют лондонскую полицию. Конечно, в случае пробивки по общей базе выданных евросоюзовских паспортов липа всплывет. Но пробивку еще надо заслужить. Время же работает на нас. Обзаведемся документами, сменим отель. Развернувшись, вопросительно смотрю на контролирующего процедуру командира. Одобрительный кивок. Сохраняю изменения, зачищаю логи. Вуаля! Посещаем Facebook. Информации о дате проведения акции еще нет. Отключаюсь от интернета. Подключаю камерный девайс. Теперь посмотрим, как выполнено хозяйство видеокамера отеля. Бедновато, с камерами. Да и ставили явно непрофессионалы. Запоминаем зоны обзора. Вот, кстати, автостоянка. Нахожу крышу нашего Мерседеса. Мысль по теме. Избавиться от машины необходимо уже сегодня. Из ванной с блаженной улыбкой выходит румяный распаренный кемаль. Чайник Тефаль. Входит в комплектацию номера, поэтому чашка горячего чая, приготовленного командиром, окончательно делает хорошим настроение коллеги. Допив, повинуясь жесту Ахмета, здоровяк отправляется спать. Да, а я бы тоже не отказался придавить немного. Но есть еще дела. Меняю в слоте девайс. 15 минут контроля под пустые фразы о футболе и гольфе. И работу телевизора однозначно гарантирует. Жучков нет. Но общаться будем по указанным в документах именам. Береженого Бог бережет, да и привыкать надо. — Ванну примешь, Франсуа? — Попозже, Максимилиан. — Тогда я пойду сам. Командир отправляется в ванную комнату. Я беру бошевский утюжок, раскладываю доску для глажки и приступаю к доведению до совершенства внешнего вида нашей команды. Тихо бормочет местными новостями телевизор. Темаль спокойно спит. Я наяриваю второй комплект, развешивая отглаженные вещи на плечиках в шкафу. Как раз добивал кепи придавая им под парам строгий фронтоватый вид, когда командир вышел. Дружище? Да, благодарю, иду. Прихватив чистое белье, спасибо хозяину машины за чемоданчик, отправляюсь мыться. Конечно, большинство европейцев, про американцев вообще говорить нечего, предпочитают душ. На русский человек... Может оценить классическую, английскую ванну по достоинству. Чуть не заснув в горячей воде, отлично расслабившись, выхожу. Чай? О, да, спасибо. Теперь ложись, подремли. Спасибо, Максимилиан. Чистая постель, теплое одеяло, блаженство. Засыпаю, едва коснувшись головой подушки. Крепкая рука деликатно выдергивает из царства Морфея. Кемаль, точнее, паспорту. Одевшись и пройдясь обувной щеткой по ботинкам, отправляемся с командиром на очередное дело. Кемаль опять на охране заряда, правда, на этот раз в гораздо более комфортных условиях. Первым делом машина. Отъехав в мили на 3, сворачиваем к намеченному месту в парковке у гипермаркета. Теперь встать с краешку подальше от камер, уйти, оставив невключенную противоугонку, незапертую дверь и ключики в замке зажигания. Вполне простительная забывчивость. И наказуемая. Выйдя через 40 минут с пакетом. Кофе чайного набора, обнаруживаем, что Мерседес уже тю-тю. Все по плану. Теперь посещение компьютерного магазина Second Hand. Хорошая вещь, подробный гугловский план города с указанием объектов. Магазинчик точно в указанном месте. Выбор товаров радует. Первым делом меняю ноутбучную сумку на удобный черный рюкзачок с пластинами солнечных батарей на клапане. Затем подбираю USB-шнурок для перешивки телефонов. Светодиодный USB-фонарик на прищепке тоже не помешает. Как и переходник micro-CD для карт памяти телефонов. Останавливаю говорливого продавца, пытающегося впарить еще и TV-тюнер. Расплачиваюсь наличными. Так гораздо удобнее. Руки свободны, подогнанный рюкзачок практически не ощущается за спиной. Теперь посещение главной цели – рынка. Покупаем с Ахметом по тревел-карте на все шесть зон Лондона сроком на месяц. Отойдя в сторону, в другом магазинчике еще одну для Кемаля. Лондонское метро не впечатлило. Одно слово — труба. Гораздо меньше московского, с ощутимым помойным запашком и большим количеством бомжей. Грязноватая и переполненная. Проскочив три станции, выходим. Интересная особенность. Проездная карта отмечается дважды. На входе и на выходе.